Лигов, Мария и Алексей сидели молча, потрясенные услышанным. Джордж переводил тревожный взгляд с одного лица на другое. Мария утирала горячие слезы. «Какие негодяи!» — проговорил Алексей. Его возмущение было настолько сильным, что он не заметил, как побледнели его сжатые в кулаки руки. Джордж добрался до бочонка и нашел там морскую воду, сказал как бы про себя Лигов. «Я бы сам своими руками задушил этого Дальтона», — вскочил на ноги Алексей. Его лицо исказилось гримасой. «Боюсь, что твои руки могут понадобиться именно для драки», — печально проговорил Лигов. «Какой? О чем ты, Олег?» — забеспокоилась Мария. Мэйл сидел на постели с большой тревогой прислушивался к голосам китобоев, не понимая, о чем они говорят. Лигов переспросил его по-английски. «Дальтон его корабли находятся на островах?» «Да-да», — закивал негр, — «много кораблей, очень много». «Значит, сообщения газет были ошибочные», — вспомнил Алексей заметки о выходе флотилии Дальтона на промысел в Берингово и Чукотское моря. «Ложное, умышленное, ложное», — стукнул себя по колену кулаком Алексей, — «надо немедленно сообщить Казакевичу». Он направился к двери, потом вернулся к Мэйлу, положил руку на его плечо. «Выздоравливай, Джордж. Мы тебе поможем вернуться домой, в Америку». «Нет-нет», — испуганно замахал перед собой руками Мэйл. «Не надо меня отправлять. Я хочу, если вы разрешите, мистеры остаться у вас. Я буду хорошо работать. Я...» Он не находил слов. Лигов успокоил его. «Будет так, как ты хочешь». «О, спасибо, мистер, спасибо! Я буду молиться Богу за вас!» Глава одиннадцатая В большом камине, сложенном из валунов и обломков скал, весело потрескивали сухие полинья лиственницы. Иногда звонко рассыпались пурпурные угли и искры, вылетая из камина, падали на распластанную по полу шкуру медведя на толстые шестяные носки Дальтона. Но президент не обращал на них внимания. Он полулежал в низком кресле, принесенном со шхуны, и, вытянув к огню ноги, наслаждался отдыхом и теплом. В хижине, срубленной из могучих стволов лиственницы, было тихо. Большая лампа под потолком освещала еще не успевшие потемнеть стены и свежие древесины, на которых было развешено оружие, платья и связки меха. Здесь висели белоснежные с черными пятнами шкурки горностая, темно-коричневые выдры, красноватые лисицы. Постели Дальтона и Хогана были покрыты медвежьими шкурами. «Подбросьте еще пару поленьев», — нарушил молчание Дальтон. Он сидел, откинув голову на спинку кресла. Глаза президента компании были закрыты, а спокойное лицо невольно поразило Хогана своим мечтательным выражением. Никогда Хогану не доводилось видеть своего хозяина в таком безмятежном состоянии. Куда девались обычная резкость, собранность, напряжение и все подчиняющее себе требовательность, решимость в каждом движении, в каждом взгляде, в каждой черте лица, положение рук. Хоган встал из-за грубо скалоченного стола, на котором лежали карты и бумаги, подошел к полине цедров у двери, выбрал два крупных полена, Положил их в камин. Багровые языки пламени, охватив дрова, шумно забегали по ним, забились. Из камина в лицо ударила волна горячего воздуха. Дальтон потянулся к столу за трубкой и медленно проговорил. «Вы заметили, Хоган, какой приятный запах у здешних дров? Ароматный!» «Я больше предпочитаю запах сандалового дерева», — ответил Хоган, возвращаясь к столу. «У него вечный аромат. Полено...» «Лучше поговорим о будущем», — перебил его Дальтон. И его голос зазвучал строже, деловитее, лицо приняло более энергичное выражение. «Поговорим о будущем. Запах, которого я уже чувствую, и запах этот неплохой». Хоган опустился на скамью, посмотрел на хозяина, который с удовольствием, затягиваясь дымом, говорил неторопливо, но твердо убежденно. «Да, Хоган». «У этих шантарских островов приятный запах, запах золота высшей пробы, и его не надо мыть, не надо бить шурфы. Оно плавает в этих водах, бегает и растет на этом архипелаге». Хоган, начали слушавший хозяина с недоумением, сейчас понял, о чем тот ведет речь. «Острова очень богаты, — продолжал Дальтон, — и нужно быть идиотом или таким же плохим хозяином, как эти русские, — чтобы не заметить, не воспользоваться этими богатствами. «О себе мы этого сказать не можем», — улыбнулся Хоган. «В этот промысел мы будем бить китов больше, чем в прошлые годы». «Плохо, очень плохо», — рывком поднялся с кресла Дальтон. Сейчас он был, как всегда, подтянут и решителен, будто воплощал в себе волю и натиск. Глаза его, как показалось Хогану, смотрели сердито, В них появился хищный блеск. «Мы — мелкие браконьеры, а я хочу, чтобы эти острова были нашими!» Дальтон уже почти кричал. «Я хочу быть их хозяином! Не пожимайте плечами, Хоган! Я и без вас знаю, что купить их у русских невозможно! После продажи Аляски и России едва ли кто отважится даже внести подобное предложение! Ха-ха! Русские долго не простят своему царю, потеря Аляски, но и ходить сюда нам вскоре будет очень трудно. Как бы мне не помогал Мараев, здесь есть свои губернаторы, свои командиры кораблей, наконец люди, подобные капитану Лигову, которые могут доставить нам очень большие неприятности и даже не задумываясь вздернуть на Рею. Согласен, кивнул хладнокровно Хоган, но им нужно еще поймать нас. Мы в их водах, — подчеркнул Дальтон. — Но надеюсь, что этого не произойдет. Золото этих островов должны собирать для нас сами русские. Дальтон бесшумно заходил по хижине. Высокий, сутулый, он напоминал сейчас осторожно крадущегося разведчика во вражеском лагере. Худое загорелое лицо чуть подергивалось. Последние две недели Дальтон объезжал острова, осматривал их, И во время этой поездки у него окончательно созрел план, который зародился еще в Сан-Франциско. «Шантарские острова должны стать моим штатом, пусть хоть и под русским флагом», — продолжал Дальтон. «Он даст мне не только китовый жир и ус, но и пушнину, лес, рыбу». Дальтон всегда трезво оценивал обстановку, и сейчас он безошибочно решил что грабеж островов долго продолжаться не может. Рано или поздно русские могут нагрянут и принести ему большие неприятности. Нужен был иной выход, иное решение вопроса. Нужна подставная фигура. И она, по мнению Дальтона, была. Это Лигов. «Капитан Удача», — не скрывая своего удивления, переспросил Хоган, когда Дальтон произнес имя русского китобоя. «Именно он». — улыбнулся Дальтон, довольный эффектом, произведенным его словами. — Лигов, капитан удача, вот кто мне нужен. Да-да, именно он, отказавшийся у меня служить, он, напугавший вас. Дальтон рассмеялся, подошел к камину, выбил трубку и, взяв с полки бутылку с вином, налил себе в бокал. Глядя на струю вина, он говорил... У Лигова в жилах течет такая же красная кровь, как этот виноградный сок, и она такая же горячая, как угли в этом камине. Лигов — человек дело, но в этой дикой стране он никому не нужен. Здесь его не ждет удача, попомните мое слово Хоган, а он может быть и сильным, и богатым, и известным, как все люди. И я ему все это дам, если он станет служить у меня». Бить здесь китов, рубить лес, ловить рыбу, добывать пушнину. Дальтон говорил быстро, отрывисто. Все здесь будут считаться промыслом Лигова, а продукцию он будет передавать мне через Ясинского. Все в тайне, все скрыто. Лигову я открою кредит, и он станет крупнейшим дельцом на востоке России. Президент залпом выпил вино и возбужденно зашагал по комнате. «Пиратство отжило свое время Хоган. Вот почему вы бьете китов, и вот почему я хочу пригласить Лигова. Он должен пойти. Без моей помощи его промысел зачахнет». «Ну а если Лигов откажется, и не только не будет больше бить китов, а будет мешать нам?» — спросил Хоган. «Его китовые жиры и ус я уже покупаю», — усмехнулся Дальтон. «Но если он попытается мне мешать...» «Я его уничтожу!» Уэсли, чертыхаясь и сплевывая в костер, ожесточенно хлопал себя по шее, по лицу, рукам. Укусы бесчисленной мошкары доводили до бешенства. От нее не было спасения. Дым костра помогал мало. Уэсли подбросил несколько еловых веток в огонь. Они зашипели, повалил густой дым, от которого запершило в горле». Отхлынувшая мошкара вскоре снова, точно получив подкрепление, ринулась на капитана. Он с распухшим от укусов лицом, с налитыми кровью глазами, скачал на ноги и, ругаясь во всё горло, бросился к мелкой быстрой речушке. Сквозь прозрачную ледяную воду хорошо были видны каменистое дно, мелькавшие рыбы. Мимо проплыла выдра, держа в пасти рыбу. Зверек повернул в сторону человека свою усатую морду. В глазах выдры был не испуг, а скорее любопытство. Она еще никогда не видела такого медведя. Забившаяся в зубах рыба отвлекла внимание выдры, и зверек быстрее поплыл к береговым зарослям. Но Уэсли не обращал на нее внимания. Он рухнул на колени и сунул голову в воду. Сразу стало легче. Напившись холодной воды, отчего свело горло, Уэсли вернулся к костру. Он достал бутылку с ромом, сделал несколько больших глотков и с ненавистью осмотрелся. Вот уже несколько дней, как он с группой матросов, принятых Дальтоном из-за их умения метко стрелять, и шкипером, бывшим охотником, забрался в этот далекий глухой уголок острова, который кишел зверьем. В низинах и на склонах гор, поросших еловыми и лиственничными лесами, почти на каждом шагу встречались лисицы, медведи, ласки. Будет чем вернуться к Дальтону. С каждой экспедицией группа охотников Уэсли приносила все больше пушнины. Правда, некоторые шкурки были мелковаты. Охота велась не по сезону. Но Дальтон требовал бить все подряд. Откуда было знать Уэсли, что президент пытался таким путем выяснить запасы пушного зверя на островах? Несколько таких же групп охотников бродили по острову Большой Шантар и другим островам Архипелага. Уэсли звонко шлепнул себя по шее, убив сразу добрый десяток насекомых, и прислушался к доносившимся выстрелам. Одни из них звучали близко, другие были приглушены расстоянием. Лагерь охотников был разбит на границе леса. Дальше за рекой начинались кустарниковые заросли из кедрового стланника. Они шли до самых вершин хребта, часто расступаясь перед длинными темно-коричневыми языками каменистых осыпей. Над рекой шумно проносилась тая белоснежных лебедей, но Уэсли проводил их равнодушным взглядом. Он с тоской думал о море, о его просторах, чистом воздухе, бездонимающее его и доводящего до бешенства гнуса. Становилось холодно если поплотнее застегнул на себе куртку подкинул в костер хворост С севера ползла плотность на тумана на пахло морем ветер влажный холодный неприятно забирался под одежду руки лицо стыли как зимой эй ты аллигатор раздался над рекой голос уэс оглянулся по обброшему зеленому холм стволу лиственницы упавший поперек реки быстро прибегал один из охотников «Дурак!» — бросил Уэсли. «Нашел место веселиться». Он отвернулся, не обращая внимания на приближавшиеся шаги. «Капитан!» — голос охотника прозвучал взволнованно радостно. «Ну что?» — недовольно откликнулся Уэсли. «Соболь!» На колени Уэсли упала золотистая и мягкая лента и тушка убитого зверька. Рядом легла вторая, третья, четвертая. «Соболь! Соболь! Капитан! Много Соболя!» Голос охотника дрожал, глаза алчно поблескивали. Французский каторжник Пьер Димур еще никогда не был так взволнован. Ни в лучшие дни своей жизни в Канаде, когда убивал одиночек золотоискателей, ни в долгие годы богатой охотой у великих озер. Соболь, забыв о матросе, говорил взволнованно уэсли поглаживая мягкий, нежный мех с «Сколько же сейчас стоит такая шкурка?» «Этот Пьер за день заработал больше, чем он смог бы иметь за три месяца, если топил бы жир китов». Уэсли вскинул голову. «Где убил? Много, говоришь, Соболя?» Француз, захлебываясь, рассказывал о том, как он спустился вниз по речке и сразу же наткнулся на Соболей. «Много, очень много», — кивал головой демур «Такого множества я не видел в Канаде». «Хозяин будет доволен тобой», — сказал Уэсли и решил возвращаться в бухту, где жил Дальтон. Предлог был удобный, чтобы покинуть этот ненавистный лес. Когда Дальтон увидел перед собой шкурки Соболя и подробно расспросил охотников, кроме Димура Соболя добыли еще несколько человек, он решил не терять больше времени и встретиться самому с Лиговым. Дальтон был уверен, что он сможет добиться того, перед чем спасали его помощники — прибрать к рукам капитана удачу.